Глава 11. То, на что смотрел Гандерсон, внешне походило на человека, и, может быть, когда-то это действительно был Джефф Курц. На кровати лежало невероятно длинное тело, раза в полтора длиннее нормального человеческого роста, будто кто-то вытянул позвоночник и грудную клетку. Череп напоминал Курца. Высокий лоб, надбровные дуги, выступавшие еще сильнее, чем помнил Гандерсон. Они возвышались над закрытыми глазами Курца, словно баррикады, защищающие от некоего проникновения с севера. Однако густые черные брови и длинные, почти женские ресницы, исчезли. Лицо ниже лба исказилось до неузнаваемости. Оно выглядело так, как будто все его черты были расплавлены в тигле и растеклись. Прекрасный орлиный нос Курца теперь напоминал стоптанную галошу, вытянутую, как рыло топира. Из-за отвислых, приоткрытых губ, Виднелись беззубые десны. Подбородок был сдвинут назад, как у пятикантропа, а плоские и широкие скулы полностью изменяли облик лица. Сильно сняла покрывало, чтобы показать остальное. Тело на кровати полностью лишенное волос, длинное и розовое напоминало гигантского вареного слизняка. Под высохшей пергаментной кожей выпирали ребра и кости. Пропорции тела были искажены. Поясница находилась неправдоподобно далеко от грудной клетки, и ноги, хотя и длинные, тоже выглядели не так, как следовало. Казалось, что лодыжки соединяются с коленями. Пальцы ног срослись и заканчивались звериными когтями. Зато пальцы рук, может быть, в качестве компенсации, имели дополнительные суставы, из-за чего стали длинными и тонкими, как ноги паука. Они постоянно изгибались и сжимались. Соединение рук с туловищем тоже выглядело необычно, хотя Гандерсон заметил это лишь тогда, когда курс повернул левую руку на 360 градусов. Его плечевой сустав, вероятно, был устроен по принципу шарового сочленения. Курц отчаянно пытался что-то сказать, но лишь бормотал какие-то слова на неизвестном Гандерсону языке. Нечто вроде состоящего из трех частей адамового яблока поднималось и опускалось в его гортани. С большим усилием он изогнулся так, что кожа натянулась на странно сплющенных костях. Он все еще пытался говорить. Иногда среди его бормотания удавалось различить отдельные слова по-английски или на языке Нилдоров. «Река, смерть, потеря, ужас. Река, пещера, тепло. Потеря, тепло, катастрофа. Черно, иди, бог, ужас, рожден, потеря, рожден». «Что он говорит?» спросил Гандерсон. «Никто не знает. Даже когда нам понятны отдельные слова, они не имеют никакого смысла. А чаще всего и слов не разобрать». Он говорит на языке того мира, в котором сейчас пребывает. Он как раз был в с тех пор, как он здесь. «Полностью? Никогда», — сказала Сина. «Иногда у него открыты глаза, но он ни на что не реагирует. Смотри». Она подошла к кровати и приподняла веки Курца. Гандерсон увидел глаза без белков. Глазные яблоки были целиком черными, блестящими, с голубыми прожилками. Гандерсон провел ладонью перед глазами Курца, Но тот не обратил на это внимания, даже когда пальцы приблизились к самым глазам. Однако, когда Гандерсон хотел убрать ладонь, Курс поднял правую руку и схватил его за запястье. Гротескно вытянутые пальцы оплели руку Гандерсона, и Курс медленно, но с огромной силой, подтянул его к кровати. Теперь Курс говорил только по-английски. Видно было, с какими страшными мучениями он пытается извлекать слова из какой-то бездны. Он говорил монотонно и непрерывно. «Вода. Сон. Смерть, спасение, сон, сон, огонь, любовь, вода, мечта, холод, сон, план, взлет, падение, взлет, падение, взлет, взлет, взлет, Потом добавил «падение». Затем он начал произносить разные бессмысленные слоги, и его пальцы отпустили руку Гандерсона. Первое заговорила Сина. «Похоже, он хочет нам что-то сказать», — заметила она. Я никогда не слышала, чтобы он подряд произнес только понятных слов. Но что он говорил? Не знаю. Однако это что-то значило. Гандерсон кивнул. Несчастный, измученный Курц передал им свое завещание и благословение. Сон, план, взлет, падение, взлет, падение, взлет, взлет, падение. Может быть, это даже имело какой-то смысл. И он отреагировал на твое присутствие, продолжала Сина. Он увидел тебя и взял за руку. Скажи ему что-нибудь. Может быть, он снова обратит на тебя внимание. «Джефф». Прошетал Гандерсон, опустившись на колени. «Джефф, ты помнишь меня?» «Эдмунд Гандерсон». «Я вернулся, Джефф. Ты слышишь, что я говорю?» «Если ты меня понимаешь, подними снова правую руку». Курс, однако, не поднял руку. Он издал приглушенный стон, низкий и страшный. Потом закрыл глаза и замер неподвижно. Мускулы под кожей судорожно дернулись, и спор выступил едко пахнущий пот. Гандерсон встал и отошел в сторону. «Как долго он здесь?» просил он. «Почти полгода, когда я уже поверила в его смерть, два Солидора принесли его на чем-то вроде носилок». «Он был уже такой?» «Да, и с тех пор он здесь лежит». «А изменился он больше, чем тебе кажется», — сказала Сина. «Внутри у него тоже все другое. У него почти нет пищевода, он не может есть никакой твердой пищи, я даю ему только соки. В его сердце есть дополнительные камеры, а легкие вдвое больше нормальных». Диагностат здесь бесполезен, поскольку его организм не соответствует параметрам человеческого тела. И это произошло при повторном рождении? Да, при повторном рождении. Тогда они принимают наркотики, и это их изменяет. Наркотики эти действуют и на людей. Впрочем, мы применяем их и на земле для регенерации некоторых органов. Но здесь они принимают более сильные дозы этого яда, и тогда изменения в организме выходят из-под контроля. Если ты туда пойдешь, Эдмунд, тоже будет и с тобой». «Откуда ты знаешь, что это последствия повторного рождения?» «Знаю», — твердо сказала она. «Но откуда?» «Он говорил, что для этого туда идет. И солидуры, которые его принесли, говорили, что он возродился». «Может быть, они лгали. Может быть, повторное рождение — это одно, а есть еще что-то другое, опасное, что проделали с Курцем, поскольку он был очень плохим человеком». «Ты сам себя обманываешь», — настаивала Сина. Там совершается только один обряд, и вот его результат. Возможно, разные люди по-разному на него реагируют, если там действительно происходит только один обряд. Но ты не можешь быть уверена в том, что он стал таким после повторного рождения. Ты говоришь глупости. Я говорю серьезно. Может быть, какие-то внутренние особенности Курса привели к тому, что он так изменился. А я могу измениться по-другому, может быть, в лучшую сторону. Ты хочешь измениться, Эдмунд? Я бы рискнул. Ты можешь перестать быть человеком. Какое-то время я пытался быть человеком. Может быть, пришло время попробовать что-то другое? Я не пущу тебя. Сина была в отчаянии. Не пустишь? А какое ты имеешь право? Я уже потеряла Джеффа. И если ты пойдешь туда, то... Ну ладно. Она поколебалась. Я не могу тебя удержать, но прошу тебя, не ходи. Я должен. Ты такой же, как он. Ты сам выдумал свои грехи и вообразил, что обязательно должен их искупить. Это безумие, разве ты не понимаешь? Ты просто сам хочешь повредить себе и так сильно, как только возможно. Она быстро дышала, глаза ее блестели. «Послушай», — возбужденно говорила она, — «если тебе так необходимо страдать, я тебе помогу. Хочешь, чтобы я тебя отхрестала кнутом, пинала ногами? Если тебе хочется быть мазохистом, я буду садисткой. Я доставлю тебе любые мучения, какие только пожелаешь. Ты сможешь просто купаться в них, но не ходи в страну туманов». «Игра зашла слишком далеко, Эдмунд». «Ты ничего не понимаешь, Сина. А ты? Может быть, пойму, когда вернусь». «Ты вернешься в таком же состоянии, как он!» — крикнула она и подбежала к кровати курца. «Посмотри на него! Посмотри на его ноги! Посмотри на его глаза, рот, его нос, пальцы и все остальное! Это уже не человек! Хочешь лежать, как он, бормотать непонятные слова, постоянно пребывать в чудовищном бреду?» Гандерсон задумался. На курса действительно было страшно смотреть. «Отважится ли он на риск, зная, что подобное может произойти и с ним?» «Я должен идти», — заявил он, однако не столь решительно, как прежде. «Он сейчас в аду», — сказала Сина. «Ты тоже там окажешься». Она подошла к Гандерсону и прижалась к нему. Он почувствовал, как ее горячие груди и бедра касаются его кожи. Сина судорожно обняла его. Гандерсона охватило чувство грусти и сожаления. Он думал о том, чем когда-то была для него Сина. О том, какая она была и какая теперь стала, и чем должна быть ее жизнь с этим чудовищем, о котором ей приходилось заботиться. Его угнетали воспоминания о безвозвратно потерянном прошлом, темном и неопределенном настоящем и угрюмом, пугающем будущем. Он снова заколебался, однако все же мягко отодвинул ее от себя. «Прости меня», — сказал он, — «я ухожу». «Почему? Почему?» — по ее щекам текли слезы. «Если тебе нужна какая-то религия», — говорила она, — то выбери земную. Нет причин, чтобы... Есть причины. Прервал ее Гандерсон. Он снова прижал ее к себе и мягко поцеловал в веки, а потом в губы. Он поцеловал ее между грудями и отпустил. Подойдя к курцу, он посмотрел на него, пытаясь как-то примириться с чудовищным преображением этого человека. Теперь он заметил то, чего не замечал раньше. Утолщение кожи на спине курца походили на маленькие черные пластинки, росшие по обе стороны позвоночника. Наверняка были и другие, с трудом замечаемые изменения. Курц открыл глаза, и черные блестящие глазные яблоки пошевелились, как бы ища взгляд Гандерсона. Он начал говорить, но Гандерсон среди неясных звуков уловил лишь несколько слов, которые мог понять. Танцевать, жить, искать, смерть, смерть. Пора было идти. Гандерсон прошел мимо стоявшей неподвижно сины и вышел из комнаты. Оказавшись на веранде, Он увидел, что пять ранилдоров собрались в саду, а робот беспокойно следил, не начнут ли они обрывать листья редких растений. «Я готов», — крикнул Гандерсон. «Можем отправляться. Я только возьму вещи». Он нашел свою одежду и начал собирать рюкзак. Пришла Сина, одетая в облегающее черное платье с обвившимся вокруг левой руки оболочником. Лицо ее было бледным. «Хочешь что-нибудь передать седу Калину, если я его найду?» — спросил Гандерсон. «Мне нечего ему передавать». «Ладно. Спасибо за гостеприимство, Сина. Я был по-настоящему рад снова увидеть тебя. «В следующий раз», — сказала она, — «ты меня не узнаешь. Или сам не будешь знать, кто ты». «Может быть». Он оставил ее и пошел к Нилдорам. Срингахар опустился на колени, и Гандерсон забрался ему на спину. Сина стояла на веранде, глядя им вслед. Ни он, ни она даже не помахали друг другу на прощание. Вскоре она скрылась из виду. Процессия двигалась вдоль берега реки. Они миновали место, где много лет назад Курс танцевал целую ночь с Нелдорами. Курц. Закрыв глаза, Гандерсон снова увидел стеклянный, невидящий взгляд, высокий лов, сплющенное лицо, изможденное тело, скрученные ноги, деформированные ступни. И вспомнил прежнего Курца. Красивого, симпатичного молодого человека, высокого и гибкого, замкнутого в себе. Какие демоны сумели заставить Курца отдать свое тело и душу жрецам, совершающим таинство повторного рождения? Как долго длилось преображение, и чувствовал ли он во время его боль? Осознает ли он, в каком он сейчас состоянии? И что, собственно, Курц сказал Нилдором? «Я тот Курц, который забавлялся с вашими душами, а теперь отдаю вам свою собственную?» Гандерсон никогда не слышал, чтобы Курц говорил иначе, чем сардонически безразличным тоном. «Я Курц, грешник, делайте со мной что хотите. Я Курц, падший во грехе. Я Курц, семипроклятый. Я Курц, и я ваш». Гандерсон представлял себе, как курс лежит в какой-то туманной долине на севере, кости его размягчены под действием эликсира сулидоров, мышцы исчезают, он превращается в розовую студенистую массу, которая должна принять новую форму, должна очиститься от дьявольских наклонностей. Не было ли чересчур самонадеянным ставить себя на место курса, приписывать себе те же грехи и самому стремиться навстречу той же ужасной судьбе? Не была ли Сина права, говоря, что в его случае это лишь жалкая игра? что он драматизирует ситуацию и, имея склонность к мазохизму, строит из себя героя какого-то трагического мифа, которого преследует навязчивая идея отправиться в это чудовищное паломничество. Однако он ощущал подлинную, непритворную тягу. «Я пойду туда», — сказал сам себе Гандерсон. «Я не курс, но пойду, поскольку должен идти». Издалека доносился шум водопадов, приглушенный, но все еще мощный. Падающие массы воды ударялись о скалы,